В комнате вдруг стало тихо, и после паузы Утилов заявил. «У нас нет таких денег». «Придется искать», — снисходительно улыбнулся Печугин. «Где?» Крайновский быстро приблизился к нему. «Ты кто?» «Помощник». «Вот и помогай искать бабки. А не поможешь, будешь сидеть в кутузке вместе со своим хозяином». «Послушайте». — возмутился Утилов. — Сам слушай, идиот. — Идиот, если не понимаешь очевидных вещей. Я пришел спасать. Пришел делать твоего шефа президентом. Все. Однозначно. И никто, кроме меня, не сможет этого сделать. А конкурента, этого тупорылого преступника, из-за которого погибли сотни людей, я упеку в тюрьму. Вот за это надо платить. Вадим, кашлянув в кулак, неожиданно спросил. «Когда нужны деньги?» От такого конкретного и спокойного вопроса в кабинете вдруг стало тихо. Крайновский удивленно посмотрел на задавший вопрос, перевел взгляд на Милованова. «Сегодня вечером», — сказал тот. «В 20.00 вы их получите», — заявил Вадим. «Но у нас нет таких денег», — возмущенно сказал Утилов. «Я найду. Надо защищать человека, которому мы служим и в которого верим». Крайновский подошел к Вадиму, некоторое время оценивающе поизучал его, похлопал по плечу. «Молодец! Настоящий друг и соратник! Я тебя запомню, парень. Как тебя?» Вадим Тихомиров. Колонна Погодина, состоящая теперь только из одного БТРа и двух газиков, подъехала к шлагбауму, перекрывающему въезд на территорию войсковой части. БТР и газики были изрядно потрепаны обстрелом. Из башни бронетранспортера выглядывали солдаты, двое из которых были ранены. Из переднего автомобиля вышел полковник Степанов, показал какой-то документ часовому, Тот вызвал из будки офицера. Вдвоем они скрупулезно изучили ксиву. Наконец открыли шлагбаум, и колонна вкатилась во двор части. Из автомобилей по очереди стали выходить все прибывшие. Сам Погодин, Настя, Аслан, Магомед и, наконец, Крупин. Крупин был ранен. Его плечо перетягивал тугой широкий бинт. Юрий Алексеевич поддерживал под руку бледную уставшую Настю. Аслан находился рядом с Крупиным. Степанов в ожидании расхаживал по двору, ковыряя сапогами сухую траву. Засигналил мобильник кандидата. Он оставил Настю, отошел в сторонку. — Слушаю. — Звонил Утилов. — Приветствую, Юрий Алексеевич. Как добрались? — С минимальными потерями. Как вы там? «Нормально. Только что от нас уехал Крайновский. Погодин от неожиданности чуть не икнул. А что ему было нужно? Завтра он будет выступать в Госдуме в твою защиту. А что, на меня уже нападают?» «Пока еще нет, но призывы раздаются», — объяснил Утилов. «Он вынесет твой вопрос в повестку дня, обсудит твое предупреждение». Погодин начинал понимать ситуацию. «На каких условиях?» «Все утрясли». «Вадим» — решил вопрос. «Почему, Вадим?» «Все нормально». «Есть, Алексеевич, новость. Офигенная. Тебя зарегистрировали как кандидата». «Представляешь?» «Зарегистрировали. Только что позвонили. Поздравляю». Связь прервалась. Погодин стоял озабоченной информацией. К нему подошел Крупин. «Что-нибудь неприятное?» «Наоборот, приятное. Меня зарегистрировали». «Честно?» Только что Утилов сообщил. «Поздравляю. Это уже половина победы». Они крепко обнялись. К ним подошла Настя. «Что у вас, мужчины?» Крупин просто сиял от счастья. «Мы победили!» «Юрия Алексеевича зарегистрировали!» Девушка взвизгнула, повисла на шее кандидата. «С ума сойти!» В это время из домика командования части вышел невысокий крепкий подполковник. Увидел Степанова, по-свойски обнял его. «Видишь, Артем Яковлевич, по дороге нас все-таки накрыли», – пожаловался Степанов. «Да я уже получил сводку». Даже не знаю, кто это мог быть. Чехи тут не воюют. Может, какие-нибудь шальные? Все может быть. Направились к Погодину. Подполковник крепко пожал руку Погодину. Извините, что так случилось. Артем Яковлевич развел руками. Тут не все можно предусмотреть. Вон даже в Москве. Слыхали, как шарахнуло? Слыхал. Сухо ответил Погодин. Подполковник вдруг смутился, виновато козырнул. «Прошу прощения, как-то не связал. Вы ж сами их там предупреждали». Протянул руку Насти, спросил. «Жена?» «Пресс-секретарь», — «Пресс ответил Степанов. Подполковник смутился еще больше. «Вообще-то женщинам к нам лучше не ездить, тем более таким красивым». Погодин нежно посмотрел на девушку. «У нее уже есть опыт. Значит, все вопросы снимаются». Подполковник поздоровался со всеми остальными, осмотрел перебинтованного Крупина. «Вам лучше перебинтоваться». «Да вроде все нормально», — отмахнулся тот. «Лишняя перевязка не помешает». Артем Яковлевич махнул дежурному солдату, и когда тот подбежал, распорядился «В медчасть!» «Есть!» Крупина увели, подполковник оглядел всех гостей, как-то по-особому задержал взгляд на чеченцах, доброжелательно улыбнулся, показал на три вагончика рядом со штабом. «Наша гостиница!» «Особых условий нет, но все необходимое имеется, вплоть до душа!» «Прошу!» Прибывшие дружной стайкой направились к этим вагончикам. Штабная комната части. Вечером для разговоров в штабной комнате части собрались все, кроме Насти. За небольшим столом сидели Погодин, Степанов, подполковник Артём Яковлевич, Крупин и оба чеченца, Аслан и Магомед. Пили чай из грубоватых чашек, обменивались соображениями. Я не хотел раньше времени показывать полученное сегодня шифрограмму», сообщил Артем Яковлевич. «Теперь я ее зачитаю». Вынул из папки листок бумаги, аккуратно расстелил на столе, стал неторопливо читать. «В расположении вашей части должен прибыть гражданин Погодин Юрий Алексеевич сопровождающий сопровождающими лицами ТЧК. Приказываю указанному гражданину отказать, в содействии продвижения по территории Чеченской Республики, ТЧК. За пределы части не выпускать, ЗПТ, ждать дальнейших распоряжений. Он положил шифрограмму обратно в папку, с хитрой насмешкой посмотрел на собравшихся. «Приказ получен, обязан выполнять». Степанов засмеялся. «Не пугай людей, Артём Яковлевич». Мы ведь эту ситуацию предусмотрели. «Мы тоже», — сочным гортанным голосом произнес Магомед. Набрал по мобильному номер, заговорил по-чеченски. «Здравствуй, брат. Где и во сколько ты нас ждешь?» «Нет, лучше минуй федеральную дорогу. Нас там могут замести». «Да, брат. Русские против русских». «Сколько нас человек?» «Сейчас подсчитаю». И стал загибать пальцы, по-русски спросил Погодина. «Девушка Настя тоже поедет с нами?» «Обязательно. Она пресс-секретарь». Магомед прижал трубку к щеке, снова перешел на чеченский. «Шесть человек. В Пять утра». «Да, русские нас добросят до двадцать шестого километра на Аргун. Там нас жди». Отключил телефон, спросил подполковника. — Удобно, если мы покинем вас в четыре утра. — Как скажете, — пожал тот плечами. Погодин улыбнулся. — А как же приказ? — Посыльный принес его мне только после вашего отъезда. — Я его накажу по всей армейской строгости. За столом засмеялись. — Как я понимаю, нам предстоит встреча с лидерами воюющей стороны? — спросил Крупин. «Если нас не пристрелят русские солдаты», ответил Аслан. «Или чеченские боевики», добавил Степанов. Магомед окинул взглядом пикирующихся мужчин, многозначительно сообщил. «С боевиками мы только что договорились. Нам было бы крайне важно, чтобы факт нашей встречи был зафиксирован журналистами, — обратился к нему Крупин. — В том числе телевизионными. Будет ли решен этот вопрос? — Будет. Мы сумеем их организовать. — Хочу предупредить, — вспомнил Степанов. — Я буду ждать вас здесь. Боевики не любят, когда в их царство вторгаются военные, тем более в чине полковника. Уже совсем стемнело. Двор был ярко освещен прожекторами. В окнах гостиниц вагончиков горел свет. По периметру забора злобно бродили на цепи сторожевые овчарки. Вдалеке время от времени тишину разрывали автоматные пулеметные очереди. Погодин стоял на крыльце вагончика, набирал номер по мобильному. Автоответчик сообщал, что абонент недоступен. Юрий Алексеевич набрал другой номер. Услышал голос дочери. «Доченька, Машенька, привет!» «Папуля, ты?» – обрадовалась дочь. «Конечно, я. Как ты?» «Нормально». «А ты?» «Ты уже в Чечне?» «Да, уже здесь». «Как там? Страшно?» Почему-то шепотом спросила Маша. «Да нет, все спокойно», – засмеялся отец. «А у нас кошмар!» Ты слышал про взрыв на Пушкинской? Конечно, слышал. Папочка, это ужас какой-то, зачастила дочка. Столько жертв, раненых. Тебя тут по телеку все время склоняют. Знаю, — прервал ее Погодин. Мама к тебе не приходила? Была днем. Сейчас, наверное, дома. Ты бы ей позвонил. Звонил, не отвечает. Спит уже, наверное, попыталась успокоить его Маша. «Папуля, ты береги себя там. Ты тут нужен. Мне особенно нужен, папочка. Можешь поздравить, меня зарегистрировали как кандидата». «Ой, папочка, поздравляю! Я так счастлива!» «Спасибо, дочь. Целую, выздоравливай». Он отключил телефон, направился в вагончик и увидел сидящего на ступеньках и потягивающего сигарету Крупина. Присел рядом. Странно как-то. Вроде и войны нет, а выстрелы звучат. Есть война. Просто она раньше нас не касалась. Крупин помолчал, внимательно посмотрел на кандидата. Как вы считаете, откуда взялись на пушкинской скины с плакатами в вашу поддержку? «Они получили от нас деньги», — просто объяснил Погодин. Крупин от неожиданности негромко хмыкнул. «Сколько?» «Полмиллиона». «Кто вам их дал?» «Озеров. Хозяин опнефти». Олег снова замер в недоумении. «Тот самый, с которым вы воевали?» Погодин спокойно кивнул. «Тот самый». «Почему я ничего не знал?» Юрий Алексеевич помолчал, пожал плечами. «Наверное, потому что я недостаточно вам доверял». «Сейчас доверяете?» «Сейчас доверяю». Крупин закурил вторую сигарету. «Вы попросили скинов пойти против Долгова?» «Я попросил их не мешать мне», — уточнил Погодин. Значит, провокация. Провокация за ваши же деньги. Свет в комнате Погодина не горел. Он вошел в вагончик, на ощупь добрался до своей двери, щелкнул выключателем и неожиданно увидел Настю. Она сидела на кровати с виноватой улыбкой смотрела на него. «Мне одной было страшно», — сказала Настя и попросила. «Выключите свет, пожалуйста». Юрий Алексеевич выполнил ее просьбу, присел рядом. «Мне правда стало одной страшно», — повторила Настя. «В прошлый раз так не было». Погодин обнял ее, и некоторое время они сидели неподвижно и молча. «Тут очень хорошая слышимость, когда они стреляют». Девушка посмотрела в глаза Юрию Алексеевичу. «Вы звонили дочери?» «Звонил», — кивнул он. «Выздоравливает?» «Сложно сказать». Он обнял ее крепче. «Я очень испугался за тебя, когда начался обстрел». «А я за вас», — улыбнулась она. «Особенно, когда увидела, как ранили Олега Петровича». «Может, ты не поедешь с нами дальше?» «Только в том случае, если не поедете вы». «Хорошее условие, точное». Взял ее за подбородок, посмотрел в глаза, в которых отражался свет уличных прожекторов. «Можно откровенно?» «Как хотите». «Вначале я думал, что ты подсадная». «А я и есть подсадная». Они, не мигая, смотрели друг другу в глаза. «Подсадная», — повторила Настя. «Я должна была даже переспать с вами, уложить в постель». Погодин тихонько засмеялся. «Ты считаешь, получилось бы?» «Нет, не получилось бы». «Я не захотела». Вы не тот человек, которого интересно было бы укладывать. Вас надо вначале полюбить, а потом уже все остальное. Полюбила уже? Девушка печально подтвердила. Почти. Боюсь, после Чечни я потеряю голову. Я видела, как вышли от штаба, и чуть не заорала от счастья. Походка. Прямая спина, осанка. Погодин поцеловал ее в голову, отпустил. «Иди спать». Настя поднялась. «Вот теперь мне не страшно. Спокойной ночи». И вышла из комнаты. Погодин остался сидеть на кровати, смотрел на ярко освещенный двор воинской части, слушал тревожный лай собак и жесткий стрекот автоматных очередей. Горленко чувствовал себя в кабинете директора ФСБ крайне неуютно. Казалось, кто-то невидимый стоит за спиной, куда бы он ни повернулся. Власов же чувствовал себя здесь как дома, был собран и сосредоточен. Смотрел на тележурналиста жестко из-под лобья. «Ваш материал с Лазовским должен быть выдан в эфир немедленно», — Горленко сглотнул. Немедленно. Это когда? Сегодня. В вашей вечерней программе. Сегодня нереально. Сегодня у меня долгов. Отмените. Это невозможно. Он хочет разъяснить всю ситуацию со взрывом. Тем более отмените. То нам приказа велел директор. Это невозможно. Он хочет разъяснить всю ситуацию со взрывом. «Тем более отмените!» — тоном приказа велел директор. Горленко вздрогнул, оглянулся на кого-то за спиной. «Мне звонили из секретариата президента. Представляете, какой будет скандал?» Власов вышел из-за стола, вплотную приблизился к журналисту, процедил. «Вы не представляете!» Какой будет скандал, если материал с Лазовским не выйдет сегодня в эфир? Вы поняли меня? Понял. Кивнул тележурналист и снова вздрогнул. Озеров в сопровождении охранника прошел через vip зал Домодедова и увидел Лазовского. Тот быстро подошел к нему, но обниматься не стал. Деловитый озабоченно повел прилетевшего друга к выходу. Они вышли из вокзала в сопровождении охраны двинулись к автостоянке. Озеров тревожно взглянул на олигарха, заметил его состояние, спросил, что-нибудь стряслось? Лазовский легким жестом велел охранникам отойти в сторонку, негромко сообщил Даниилу. «Меня могут убить». Тот от услышанного чуть не споткнулся. «С чего ты взял?» «По-моему...» Меня подставили. Убить подставили. Можешь объяснить конкретнее? Лазовский быстро огляделся, прошептал: Меня слушают. Кто? ФСБ. Администрация президента. Все слушают. Озеров мотнул головой и натянуто засмеялся. По-моему, ты сходишь с ума. Лазовский заморгал, смахнул что-то влажное с ресниц. Схожу. Я всего боюсь. Я окончательно запутался, Даня. В чем? Во всем. Я ведь был на Пушкинской, когда рванула. Знаю, видел по ящику. Наложил полные штаны, когда рванула, и тут же сбежал. Теперь прячусь. Гость тонкостивно с тревогой посмотрел по сторонам, шепотом спросил: от кого? Не знаю. От всех. Зазвонил мобильный Лазовского. Он взглянул на экран, брови его поползли вверх. Опа! Вот этого и меньше всего хотел бы слышать. Кто? Кум. Сам Кумаков, глава администрации. Включил связь, заговорил часто, подобострастно. «Здрасте, Сергей Антонович». «Нет, неофициально». «Слушай, Сережа». «Когда?» «Через час не смогу». «Часа через два». «Хорошо, буду». Отключился, в тихом отчаянии посмотрел на друга. Вот, кажется, началось. Тот психанул. Можешь, в конце концов, объяснить по-человечески. Не могу, потому что сам ничего не понимаю. Чувствую, знаю, догадываюсь, но понять не могу. Вот звонил кум, да? Зовет на разговор. А я знаю, на какой разговор. Чтоб я определился, то есть окончательно занял его сторону. Он даже ради этого новый налет на мой офис устроил. И теперь точно знать, что у меня была в заначке еще одна копия интервью с Гарлинка. И теперь я в его когтях. Не соглашусь, убьет. Ну и что делать? Без понятия. Паника. Но главное знаю. Нам надо слиться. Мне и тебе. Ты должен купить все мои акции, чтобы я был голым, чтобы с меня нечего было взять. А как ты себе это представляешь? Знаешь, какая-то волокита. Минимум на полгода. Неважно. Главное — двинуть процесс. Да не тут же этот процесс и тормознут. Они ж не идиоты. Кто тебе даст слить в кучу два наших капитала? «Сольемся, получится суперимперия!» Лазовский снова стал оглядываться, зашептал страстно почти в самое ухо. «Понимаю, все понимаю, но поодиночке нас передушат. А так есть шанс спастись. Зацепим крупную американскую корпорацию и толкнем ей эту самую суперимперию». Озеров помолчал, неуверенно ответил. «Не знаю. Надо думать». «Некогда! Никогда, Некогда никогда думать «Завтра утром твоим же самолетом летим к тебе. Там меня труднее будет достать. Хотя бы временно. Там будем думать и работать. Оттуда за границу. Надо бежать, бежать!» Лозовский цепко держал друга за ласком костюма, не отпускал, Большие на выкате глаза не просили, а умоляли, кричали. Сергей Антонович, глубоко засунув руки в карманы, мерил широкими шагами комнату, о чем-то напряженно думая. Лазовский держал в руке стакан с минералкой, наблюдал за главой президентской администрации. Руки его мелко дрожали. — Что скажешь? — наконец поднял на него глаза кум. «В смысле?» — тот подался вперед. «По поводу происходящего». Олигарх сглотнул слюно в пересохшем горле и попросил. «Можно поконкретнее, Сережа?» Тот остановился напротив него, осклабился. «А ведь ты предал меня, Семен?» «Не предавал». «В чем?» «Потом узнаешь». Походил еще какое-то время по кабинету, громко хрустнул пальцами. — С Погодиным давно общался? — Относительно... давно, — путано сказал Лазовский. — Какой он человек? Олигарх отчаянно смотрел на него, не зная, что ответить. — Без понятия. — Но вообще-то с говнецом. — Можно подумать, ты без говнеца. — «Можешь меня свести с ним?» «Зачем?» Кумаков усмехнулся, повторил его вопрос. «Зачем?» «Затем, чтобы начать работать на него». «Как работать? В каком смысле?» Лазовский растерялся окончательно. «В самом прямом. Будем делать из него президента». Кум в упор смотрел на олигарха прости а долгов выдавил тот долгова нет кончился долгов остался погоден семён маркович попытался улыбнуться, но мышцы лица будто свело но ну, а президент он ведь назначил преемника Я имею в виду Долгова. Долгов-кретин. Обмаранный кретин. А президент? Вчера президент назначил преемника, а завтра отменит. В сердце Лазовского потеплело. Погодин сейчас далеко, в Чечне. Может, лучше поставить не на Погодина, на кого-нибудь другого лучше? Глава администрации нехорошо покосился на олигарха, мотнул головой. «Редкая ты тварь, Семен! И за свою хитрожопость скоро будешь наказан», — заключил. «Будем делать Погодина. Поскорее вытащим его из Чечни и начнем». «Кто виноват и что делать?» Елена бесцельно перебирала вещи в платяном шкафу, рассматривала свои старые и новые платья, что-то откладывала, что-то вешала на место. Зазвонил телефон. Она сняла трубку и сразу узнала голос Даниила Озерова. — Здрасте, я вас узнала. Неожиданно для себя Елена улыбнулась. — Очень приятно, — пробасил тот. — Я только прилетел, сразу звоню. «Чем занимаетесь?» «Перебираю гардероб». «Серьезное занятие». «А отложить его невозможно?»